Спрашивал распределитель. И следовал выкрик. «Абиссинии! Греции! Аргентине! Англии! СССРу!» Везло от чего-то больше всего абиссинии. Ей всегда доставалась горбушка. Так же и кашу, и суп делить стали. Зачерпнет кашу дежурный, замахнется поварешкой. Кому? И специалист по странам названия выдает. Ну, уже иные, чем при хлеба. Благо, на земле много, на всю роту названий хватает. Хлоп в скользкую миску черпак каши. Польша — бульк поварешку супу. Венгрии — радуйся, Европа, кушай на здоровье.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 кругом дразница у Чушка поганая хрю хрю чушка чтоб забрезгивали не ели мясо казахи и пришел срок когда талгат повелительно сказал сайт на Алтыр! налтыр черт бы тебя побрал ешьте все ешьте аллах разрешил из за трудности момента ослабейте будете как они презрительно махнул он ложкой на заде толпящихся ждущих подачки доходяг «Довясь!»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 Чусь, как всегда подтянутый, ладный, но тоже недоспавший, явившийся землянки терпеливо ждал в стороне результатов. Равняй, Хмирно!» Наконец взлетал над сбившимися в строй красноармейцами, вызвенивший голос помком взвода Яшкина.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 Одним высокоомным военным деятелям известно. Финские тяжеленные винтовки всегда стояли в дальнем конце пирамиды. Там и оставались они после расхватухи. Никто их не замечал. Ученые говоря, бойцы игнорировали плененное оружие. С ножевыми штыками, пилой, зазубренный по торцу, чтоб кишки вытаскивать, когда в брюхо кольнут, заключали ребята и добавляли возмущенно. «Иезуиты!»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 Спровадив больных в казарму и чуя, с какой завистью вслед им, гремящим вниз по лестнице, смотрит оставшиеся в строю, старшина громко, чтобы всем было слышно, оповещает. "Меня не заболуешься! Кто старшину Шпатора проведет, тот и дня на свете не проживет!» Те симулянты, кое в казарме остались, еще позавидуют помаш честным бойцам от занятий не уклоняющимся, воинский долг исполняющим, как надлежит войну Красной Армии. Многозначительно сощурившись, повелительно похлопывая себя рукавицей по сапогу, старшина выпивал «Заласные симулянты! Сами об себе заявят! Иль выявлять?» Старшина Шпатор, все так же похлопывая себя рукавицей, вперся в строй в самую его середку, доставая прозорливым взглядом каждого служивого до самого до сердца, сверляв взглядом насквозь все содрогнувшееся нутро.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 За утро старшина вылавливал и обличал от двух до пяти ухарей, повредивших обувь. Наступят на подошву, рванут, и готово. Подметка отлетела. А шпильчик-то, шпильчик-то, голубчик ты мой. Свеженький, беленький, напевал старшина. У истлелой обуви голубок. Подметки не в раз отрываются, они поднашиваются, грязнятся, гниют.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 «Щусь» получал в свое распоряжение роту. Взводных и командира роты так до сих пор еще не прислали. Направо, Запивай!» — резко, бодряще командовал он. К этой поре каждая рота уже определилась со своей строевой песней. Каждая пела именно ту песню, которая данному сообществу почему-либо подходила. А почему она подходила...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 И случалась какая-нибудь гражданка из вольнонаемных навестить жениха или сына, приехавшая, или сбердска, зачем прибредшая, приостанавливалась, приоткрыв рот. Слушала эту неожиданную, вроде бы для времени и места, непригодную песню.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 На постылых занятиях ему удавалось расшевелить, даже увлечь этих ко всему уже, кроме еды, спанья равнодушных людей, за короткий срок превратившихся в полубольных, согбенных старичков с потухшими глазами, хрипящими от простуды дыханием, все гуще по лицу, обрастающих пухом, все тупее воспринимающих окружающую действительность. Младший лейтенант сам показывал пример лихости, ловкости на занятиях.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 Война обретает контуры той войны, какая может быть только в двадцатом веке. Война техники, артиллерии, авиации, танков, реактивных установок. Едва лишь тык «молодец» понадобится, но чем черт не шутит? Главное, чтоб парнишки эти совсем не пали духом.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 Слова о том, что все эти молитвы, обращенные к Богу, есть куликушество и мракобесие, что только научный коммунизм и вера во всемогущество товарища Сталина могут спасти страну и народ, вбивали Колю Рындина в еще большее опустошение и бесчувственность. Он согласно кивал головой товарищу-капитану, поддакивал. Но слова Мельникова — не его собственные слова —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 Слушая его, и другие бойцы вспоминали о еде, как, чего, когда и где они ели. Жизнь этих людей в большинстве была убого унизительна, нища, состояла из стояния в очередях, получения пайков, талонов, да еще и борьбы за урожай, который тут же изымался в пользу общества. Поведать о чем-то занятном, о редкостном, ребята не могли. Выдумывать не умели, поэтому просили Восканяна рассказать о его роскошной жизни, и он охотно повествовал о себе, о еде, какую имел. Кекс и пастивка, ток Наполеон, как в ги, гиба с польским соусом, шашвык с подкопченной багадиной. Ребята о таких яствах и не слышали. Однако последнее время Коля Рындин не повествовал больше про жареную картошку. И Восконян засыпал на полуслове. Коля Рындин плачет ночами, громко втягивая казарменный тухлый воздух носищем, ежится от страха надвигающейся беды. Соседи по нарам, слышат тот плач угасающего богатыря, утыкались в шинели, грызли сукно, Восканианыной раздвигался ближе к Коля, нашаривал его в потемках рукой, гладил по шинели. Не свободите духом никовой, не плачьте, все говно, ского все должно пигиминиться. Я ведь бригадиром был ашоти, а теперь чё? — Гудел в ответ Коля Рындин. Смеются все, кометь имя. И надо мной смеются, что ж делать? может им утешение может облегчение людей мучить утешение господь не велел ближних мучить что ж господь не бгисутствует он здесь рокятое поганое место и попцова костить не может да ужо нам с особенным удовольствием ближние потешались над восконяным и Колей рындиным на полевых занятиях Отчего старообрядец путался еще больше, не мог исполнить точно повороты направо и налево. Ему кричали «Сено, солома!» С сеном солома старообрядец разбирался скорее. Команды воспринимал доходчивей. Еще больше удовольствия ребята получали, когда младший лейтенант Щусь учил Колю Рындина встречному штыковому бою. «Товарищ боец, перед тобой враг, фашист, понятно?» Щусь показывал на себя.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 но он покорно гнулся под тычками. «Булдакова бы вон филона ширели, так тот сам кого угодно зашибет, либо толкнет так, что весь строй с ног повалится». И все ж завидовали полноценные бойцы доходягам, когда тех отпускали с занятий по-черному. Злобно завидовали. «Зная, что в казарме они не усидят, что тот же Булдаков начнет смекать насчет провианта».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 чистить вечно ломающиеся моментом стареющее заведение под благозвучным названием «отхожее место». Нужник, давно, однако, на Руси великой, презрительно и непринужденно именуемое сортиром. Да и новто название наши столь необходимые людям отечественные сооружения и не заслужили. Сортиры двадцать первого полка задуманы и по первоначалу строены были добротно, с уважением к архитектуре. Из досок, внахлёст набитых, с односкатной тесовой крышей, чтоб клиенты не поддувало с боков, не вьюжало снизу, не мочило сверху.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 Плюнуть вздумаешь — плюй, брызнешь далеко или криво — все стечет в дырку, лишь разводы соленой воды наверху заплесневеют. Очень любили сослуживые, те полумрачные, мочой пропахшие, ветром непродуваемые, дождем непроливаемые помещения. Засиживались в их уединенной уютности, вспоминая дом, родителей, деревенские вечерки — Думали о всяких разных житейских разностях. Так говорили перед тем, как отправиться на опушку леса в дощатое строение с тамбуром, с одним входом и выходом, с одной единственной буквы «М» раскорячено углем начерченной, потому как в другой букве надобности не было. Пойду подумаю. Как изменилось, как посуровило жизнь».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 «А офицера? Че офицера? Офицер в наш туалет никогда не пойдет. Если уж край приспичит, тут сознавать ситуацию надо на. И ловили, и били. Ничего не помогало. Стояла на опушке из колышков всеми презренная, со всех сторон ветрами пробиваемая, с воронкой посередке, будто от прямого попадания авиабомбы, само себя стесняющееся помещение».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 Лишены были красноармейцы сорок второго года. Помком взвода Яшкин собирал вокруг себя на занятия больных бойцов, способных сидеть и двигаться, делая исключение лишь тем, кто маялся гемералопией и у кого был постельный режим. Доподлинно больные и неистребимые хитрованы блаженствовали на третьем ярусе нар под потолком до тех пор, пока не возвращалась в казарму рота –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 Теребил себя за ширинку яшкин и не дождавшись ответа выстанывал да это ж спусковой механизм спусковой механизм понятно э сонное и вялое слышалось в ответ одобрение. — а вот это стучал себя по губам ладонью командир едала едала злился яшкин у кого едала а у вас шептала это шептала я -за". Выдавливали в ответ подчиненные, про себя думая, однако, что ушептало так то к визгливому помком взвода, никакого отношения не имеет. Яшкин вешал на шее чью-то обмотку, вязал ее на груди узлом, ему тут же выдавали радостный ответ. — Удавка! Жопа ты с ручкой! — ругался Яшкин. — Хомутик! Запомнили? А ну повторите! Хомутик! Прицельный!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 Яшкин переходил к прямым действиям, завязя по спине ближнему доходяги и доставая его сшибленного из-под нар, он свистящим уже шепотом выдавал «Понял, что такой ударник? Понял? А еще есть боек, есть боевая пружина. Кому наглядно объяснить, что это такое?»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 Ну, блядство, ну, блядство! Задохнувшись от бешенства, Помкам взвода быстро собирал затворы, стервняло совал его в пазуху винтовки, свирепо тыкал ею в слушателей. Ух, мне б сейчас обоим хоть одну! И водворив винтовку на место, в пирамиду бегом бросался в коптерку старшины Шпатора. В зеленой поллитре была у него настояна трава тысячелистника с подорожником от печени и желудка.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 Парни чувствуют старший сержант остыл отошел сочувствует им жалеет их виноватым себя ощущает грозится уж по привычке просто для страху не -е -е -е -е. чего не чего не четко как положено в армии отвечайте не будем больше спать на занятиях вот это другой разговор а ну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 Конь, запряженный в повозку, часто останавливался, пробовал губами выдрать из земли смятые грязные растения, жевал их вместе с кореньями, иной раз старчески согнув ноги, закинув хомут до да загорка почти задушенный пил из лужи. Девушка разговаривала с конем, о чем-то его просила. С ранеными она сперва тоже разговаривала, потом плакала, потом кричала, навязались на мою голову.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 Девушка, оставшаяся в горящем селе, вместе с ранеными кричала, сорвана почти безумно, «Я с вами, с вами, миленькие!» Потом появилась еще девушка, бросилась на шею подруги, «Файка, Фаечка, что там делается, что там? Я с тобой буду, я с тобой!» Сколько их брошенных лежало на соломе в сарае по уцелевшим избам деревушки,